Публика была против Бельмонте, и потому она была за Ромеро. Она аплодировала ему с той минуты, как он отделился от барьера и пошел на быка. Бельмонте тоже следил за Ромеро. Все время, не подавая виду, украдкой следил за ним. На Марсиала он не обращал внимания. Все, что мог сделать Марсиал, он знал наперед. Он вернулся на арену для состязания с Марсиалом. Считая исход предрешенным, он думал, что будет состязаться с Марсиалом и другими корифеями дикаденской школы, и он знал, что его честная работа будет так выгодно отличаться от лже красоты дикаденской техники, что одного его появления на арене окажется достаточно. Ромеро испортил ему первый выход. Ромеро делал постоянно. Делал плавно, спокойно и красиво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 из стада своего друга, хозяина Гонадырии. И потому он имел дело с двумя некрупными покладистыми быками, почти без рогов. И если он порою чувствовал, что к нему возвращается величие, только малые частицы его, сквозь ни на не на отпускавшую боль, это было величие учтенное, запроданное, и он не испытывал удовлетворения». Он еще мог быть великим, но от сознания этого бой быков уже не становился, как прежде, счастьем. В Педро Ромеро было величие. Он любил бой, и я видел, что он любит быков, и видел, что он любит Бред. Весь день, если только это зависело от него, он работал напротив нас. Ни разу он не взглянул на нее. Поэтому он работал лучше и работал хорошо не только для нее, но и для себя. От того, что он не взглядывал на нее, ища одобрение, он внутренне делал все для себя, и это придавало ему силы, и вместе с тем он делал все и для нее. Но он делал это так, что это не было ему во вред. Напротив, именно потому он весь тот день так хорошо работал. Его первые ките. Пришлось прямо под нами. Все три Матадора по очереди перехватывают быка после того, как он кинется на Пикадора. Первый на очереди был Бельмонте, вторым — Марсьял. Потом настала очередь Румеро. Все трое стояли слева от лошади. Пикадор, надвинув шляпу на лоб, направил копье под острым углом на быка, глубоко вонзил шпорой, и, держа поводье левой рукой, заставил лошадь двинуться вперед. Бык смотрел зорко. Казалось, он смотрит на белую лошадь, но на самом деле он следил за треугольным острием копья. Ромеро заметил, что бык начинает поворачивать голову. Он не хотел кидаться на лошадь. Ромеро взмахнул плащом, привлекая взгляд быка красным цветом. Бык рванулся, кинулся, Но вместо яркого плаща перед ним очутилась белая лошадь, и Пикадор, далеко перегнувшись через голову лошади, всадил в стальной наконечник длинной палки орехового дерева в бугор мышц между лопатками быка и, опираясь на нее, медленно повернул лошадь, так что стальное острие вошло глубже, и кровь показалась на лопатке быка, которого готовили для Бельмонте. Раненый бык не упорствовал.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 И ромеру сделал полный оборот под самой мордой быка.